Глава вторая. Митинг членов клуба «Пятница» происходил в аудиториуме, в зале, обслуживавшем передвижные выставки, случайные представления выдавилий, выступления политических ораторов и балы по подписке среди разнообразных слоев населения. В особенности он был удобен для клуба, так как нравился посетителям и имел маленькую комнату позади, где можно было приготовить чай. Был сырой вечер, когда комитет во главе с председательницей поспешил проводить уезжающую гостью, и все быстро расходились по домам, одни, чтобы собственноручно приготовлять ужин, другие, чтобы подгонять вялую кухарку. Уходя группами, они постепенно расходились на перекрестках, и, наконец, миссис Больфен и доктор Анна оказались вдвоем на старой улице. Приемная доктрана была на главной улице за аудиториумом, между Ильсинорским банком и складом аптекарских товаров. Но по наследству ей достался коттедж на улице, которая теперь называлась Авеню-Ильсинор и была почти в противоположной стороне от старого дома Больфемов. «Войдите», — сказала она радушно, отворяя калитку, густо обсаженную буксовой изгородью. Можете телефонировать Дэву и посоветовать ему пойти в новый ресторан. Я уже года не видала вас. — Охотно, — быстро ответила миссис больфом сопровождая слова той улыбкой, которая в Альсиноре называлась бесподобной. — Очень любезно, — добавила она вежливо, так как даже со старыми друзьями не позволяла себе забывать свои хорошие манеры. — Я мечтаю о чашке вашего чая, если вы согласны приготовить его сами. Я, право, не могла бы ничего съесть после этих сэндвичей. Конечно, я приготовлю чай сама. Во-первых, потому что его иначе нельзя было бы пить, а во-вторых, это вечер отпуска Кэсси». Она вытащила ключи из-под коврика у дверь и нажала выключатель в прихожей и другой в удобной небрежно прибранной гостиной. При жизни ее родителей это была парадная приемная с атмосферой столь же суровой, как и старая мебель, набитая волосом. Теперь она была обставлена не очень новой, но удобной мебелью, с диваном возле радиатора. Письменный стол и другие столы были беспорядочно завалены сборниками, медицинскими журналами и справочниками. Как тепло и прелестно, воскликнула миссис Больфем, быстро снимая шляпу и плащ и аккуратно складывая их на стул. Я протелефонирую, а потом подремлю, пока чай будет готов. Знаю, вы не потерпите моего присутствия в кухне. Какое было бы блаженство послушать ваши милые старые песни после женских резких голосов. Она быстро окончила разговор по телефону. Мистер Больфен только что вышел ненадолго. Доктор Анна зажгла в кухне газовую печь и, передвигая алюминиевую посуду, распевала песни бурным контральту. Миссис Больфем не стала проделывать каких-либо сценических формальностей, даже не подошла на цыпочках к двери и не стала прислушиваться. От телефона, стоявшего на письменном столе, она направилась к самому прочному стулу, принесла его к уничтоженному камину, встала на него — и добралась до маленького шкафчика, который Анна устроила на месте старого камина, когда был поставлен радиатор. Тут доктор Анна держала свои лекарства, жемчужную нить, бриллиантовую брошь своей матери и пачку денег на черный день. Пузырек был между другими бутылочками. Миссис Больфен узнала его сейчас же, спрятала в маленькую сумочку, еще висевшую на ее руке, заменила его другим маленьким пузырьком, стоявшим с краю, закрыла дверцу и поставила стул на прежнее место. Могло ли быть что-нибудь проще? Она слишком заботилась о своем костюме, чтобы лечь, поэтому устроилась удобно в уголке дивана и закрыла глаза. Успокоенные теплом и звуками голоса Анны, напоминавшими орган, Она погрузилась в счастливое состояние полусна, прерванные появлением хозяйки с подносом. Она вскочила с виноватым видом. Я не хотела засыпать, предполагала помочь вам накрыть на стол. Вот такое умение вздремнуть сохранило вашу молодость и красоту, тогда как у всех нас утомленные лица. Миссис Больфем мило настаивала, что сама накроет на углу стола и обе подруги, весело болтая, принялись за чай с гренками и вареньем. Лицо доктора Анны, широкое и со вздернутым носиком и добродушно светящимися глазами, расцвело, когда ее приятельница похвалила эрудицию, проявленную ей в клубе при возражении гостей, и добавила задумчиво. «Мне кажется, я ровно ничего не знаю об этой войне». Каждый противоречит другому, а иногда и самому себе. Я отправлюсь завтра. Отправляться на эльсинорском наречии обозначало ехать в Нью-Йорк, чтобы достать все книги по этому вопросу. Я чувствую себя такой невеждой. Это широкое задание. Когда вы его одолеете, то будете знать меньше, чем узнали бы, читая передовые статьи вечерних газет противной стороны. Я разыщу список, который один пациент, стоящий из- за нейтралитет, дал мне. И если хотите, утром завезу к вам. Он в моей приемной. О, пожалуйста!» Миссис Больфем быстро наклонилась через стол. «Вы знаете, в пятницу мой черед читать доклад. И я буквально ни о чем не могу думать, кроме этой ужасной, но интересной войны. Понятно, я должна проявить истинные знания, а не отыгрываться только прилагательными и обобщениями. Буду читать день и ночь. Наверное, я достану все эти книги в одном из нью-йоркских издательств. Эннет Больфем, вы чудо. Если только вы беретесь за дело, кто, кроме вас, может овладеть предметом в двухнедельный срок? О, какая скука! Зазвонил телефон. Доктор Анна отодвинулась вместе со стулом, поднесла трубку к уху и почти сейчас же положила ее обратно. — Спешный случай, — сказала она отрывисто, и напряженная профессиональная сосредоточенность согнала милую беззаботность предыдущей минуты. — Ребенок, сожалею. Оставьте ключ под ковриком у двери. Не торопитесь. Она уже одевалась в передней, произнося последние слова, и входная дверь одновременно захлопнулась. Миссис Больтон составила посуду на поднос, унесла все в кухню, вымыла и убрала. Она была очень методична и чрезвычайно аккуратна. Хотя теперь дома она и не делала такой работы, но оставить маленькое хозяйство своего друга вверх дном она не могла. Грязная посуда преследовала бы ее всю ночь или, во всяком случае, пока она не заснула бы. После того, как она сложила все рекламу на столе в гостиной аккуратными рядами, она надела шляпу и плащ, загасила свет, спрятала ключ в условленном месте и быстро пошла по дороге. Фонарь горел как раз напротив ворот. Его свет упал на лицо человека, появившегося из густой тени клёнов, окаймлявших улицу. Она узнала адвоката своего мужа. Дуайта Роша. «Как удачно!» — вскрикнул он по-мальчишески. «Теперь я могу поговорить с вами пять минут и даже десять, если вы пойдете медленно. Что вы тут делаете одна, так поздно?» Миссис Больфен опасливо оглянулась в обе стороны. Все окна были освещены, но для сидения на веранде сезон был слишком поздний. Если бы они даже встретили кого-нибудь... Едва ли можно было бы их узнать, разве, конечно, встречный станет поджидать у фонаря. Хотя она и принадлежала к числу женщин, не боявшихся бывать всюду в одиночку, но при появлении мужчины с его извечным правом защищать и покровительствовать, в ней пробудилась вся ее женственность. Она мило улыбнулась. «Вы можете довести меня до моих ворот?» «Думаю, что могу». Даже револьвер, приставленный к моему виску, не мог бы заставить меня отказаться от нескольких благословенных минут прогулки с вами. Серьезно, это небезопасно так поздно идти одной. На последние недели были три кражи со взломом, а у вас можно выхватить эту сумочку. Она ближе придвинулась к нему. И с едва заметным оттенком тревоги в голосе, «И я совсем не думала об этом, когда Анна была спешно вызвана. Я так рада, что вы оказались здесь. Хотя, Жеманна, вы знаете, совсем не подходит женщине моих лет и положения быть замеченной ночью с молодым человеком». «Вздор! Вы, как жена Цезаря, что бы вы ни сделали в этом городе, все будет признано правильным». Вы тут всех загипнотизировали, включая и меня. И более серьезным тоном он добавил. Вопрос моего самолюбия — изучить вас лучше. Почему вы и не позволяете бывать у вас? Это невозможно. Если я добилась хорошего положения, то только потому, что всегда была щепетильна. Если молодые люди станут бывать у меня, то можно будет сказать, что я ничем не лучше той развеселой банды тангисток, «Веселящихся каждую ночь, посещающих таверны и все такое». Ее голос принял неопределенный оттенок. В действительности она знала очень мало о забавах веселых сборищ, судя о нравах этого круга людей, чаще всего по извлечениям из отчетов. Но раз навсегда она решила объясниться с этим сбитым с толку молодым человеком. Она прекрасно знала что казалось моложе своих лет на добрых десяток, а также и то, что страсть у мужчин тоже считается делом, хотя у него и было мало свободного времени. «Благодарю судьбу, что у меня нет взрослой дочери, которую надо было бы оберегать от этой веселой компании», сказала она игриво. «Конечно, я могла бы ее иметь, я достаточно стара». Он откровенно рассмеялся потом сказал ей старую истину, вечно новую для женщин, сказал с заметной нежностью в суровом и энергичном голосе. Я хотел бы знать, действительно ли вы так пропитаны условностями, как про себя думаете сами. Вы производили на меня всегда впечатление двойственности. Одна из вас крепко спит там где-то, а другая даже не подозревает о существовании первой. Как поэтично. Она улыбнулась с удовлетворением и почувствовала соблазн кокетства, будто бы ожил призрак ее юности, того давно прошедшего периода, когда она наряжалась и пекла свои великолепные пироги на соблазн холостых деревенских франтов Эльсинора. Но она быстро овладела собой и нахмурилась. Вы не должны мне говорить таких вещей, холодно сказала она. «Нет, буду. И еще добавлю, что хотел бы, чтобы вы были вдовой или никогда не были замужем. Тогда я сделал бы вам предложение. Это равносильно тому, что вы хотите смерти моего мужа, а он ваш друг. Ваш муж не друг мне. Я на него работаю временами. В этот момент я забыл, кто ваш муж. Покончим на этом. Отлично». Было очевидно, что он принадлежал к породе людей, находивших развлечения в ухаживании за замужними женщинами. Они были возле фонаря, и она снисходительно посмотрела на эту милую мужскую разновидность. Она лично была в полной безопасности, и было совсем не неприятно в 42 года быть желанной для самого умного молодого человека графства Брабант. Улыбка сбежала с ее лица, и нервы как-то слабо дрогнули, когда она встретила неулыбающиеся глаза, близко склонившиеся к ней. Лицо у Роши было смуглое, но кости лица крупные, глаза глубоко впавшие и широко поставленные, ярко-синие и блестящие. Это было одно из тех узких строгих лиц, которые создала страна и требования века с челюстью удлиненной и выступающей почти так, как у чахуточных, смелыми бровями, сжатым суровым ртом, худыми щеками, пересеченными линиями. Общий облик не только проницательный и умный, но и сильный. Любопытное противоречие в этом типе американских лиц состоит в том, что почти всегда он выглядит молодо по сравнению с тем количеством лет, что потребовалось на его создание. Такие люди, особенно если гладко выбриты, как это обыкновенно бывает, кажутся тридцати лет, если им сорок. Даже в пятьдесят лет, если сохранили волосы, они не кажутся многим старше. Если рот Роша не был сжат, он мог улыбаться приветливо. Тогда глаза были полны жизни и игривости. Его резкий голос американца мог взволновать до слез суд присяжных слезами которые звучали в нем в эту минуту вся напряженность на которую были способны резкие черты его лица была сосредоточена в глазах не стану заниматься ухаживанием за вами при настоящем положении сказал он голосом резким от волнения но я хочу чтобы вы развелись с давидом вольфимом и вышли за меня рано или поздно вы придете к этому никогда «Никогда я не буду разведенной женой! Никогда!» Его пристальный взгляд дрогнул, и он вздохнул. «Вы это сказали так, будто бы были убеждены. Вы считаете себя мыслящей. Они переросли одного из предрассудков ваших бабушек-пуританок, которые вели себя так, потому что тогда женщин было мало, и с ними обращались, пожалуй, лучше, чем теперь». А кроме того, они были слишком скупы, чтобы вести бракоразводный процесс, если бы разводы где-нибудь вошли в обыкновение. — Вы не очень любезны. Миссис Больфен резко подняла голову, достаточно возмущенная этим явным проявлением откровенного мужского взгляда. Она бы выдернула руку и ускорила шаги, но он поддерживал ее сзади. — Я не хотел быть нелюбезным. Только вы должны быть более передовой, чем сейчас. Я повторяю, что не собираюсь откровенно ухаживать за вами, потому что хочу, чтобы мы повенчались как можно скорее. Но я выскажу все, что считаю нужным. Долго ли вы думаете жить так, как живете теперь? С человеком, которого вы должны презирать и от которого переносите оскорбление И в этой трущобе? Вы тоже здесь живете? Я вернулся сюда благодаря выгодным предложениям и потому, что Восток мне нравится больше Запада, но я не намерен оставаться здесь. У меня есть основания войти в одну из нью-йоркских фирм будущей весной, и раз начав эту скачку, я надеюсь выйти победителем. — И вы хотите оседлась себя женой на несколько лет старше вас? — спросила она с удивлением но снова вздрогнула и бессознательно еще замедлила шаги, да До ее дома оставалось так немного. Мне тридцать четыре года. Сожалею, что показался вам слишком молодым, чтобы отнестись ко мне серьезно, но вы должны согласиться, что если человек не разобрался в себе, когда он приближается к среднему возрасту, он этого не сделает никогда. Но если бы мне было только двадцать пять, Это не составило бы разницы. Я моментально женился бы на вас. Раньше я никогда не думал о женитьбе. Девушки меня не интересуют. Их игра слишком ясна. У меня всегда было подобие идеала, и вы олицетворили его. Характерно для прекрасно дисциплинированного ума миссис Больфем, что мысль об убийстве мужа в этот исключительный и соблазнительный час не проникло в ее сознание. Она никогда не лелеяла желание снова выйти замуж, и ее ум был не из тех, что вечно колеблются, но ей хотелось исключительно ради опыта дать себе волю. В первый раз за двадцать лет ее неудачной замужней жизни побродить по тенистые улице с человеком, который любил ее и не скрывал своей любви. «Я бы хотела узнать Она взглянула на него, глаза вспыхнули любопытством. «Знать что? Любовь ли это?» Он резко засмеялся. «Не удивляюсь, что вы задаете этот вопрос. Вы, которые знаете о любви, не больше, чем знала бы женщина, изгнанная на необитаемый остров с десятилетнего возраста. Ничего. Я заронил семя, оно даст росток. Думайте и думайте снова. Вы должны это сделать для меня и ради себя самой. Я знаю, что через шесть месяцев вы разведетесь с Дэвидом Больфемом, и мы поженимся, как только дозволят закон. Никогда, никогда, теперь смеялась она, и смех был полон веселого кокетства юности. Они дошли до ворот дома Больфемов, расположенного против аллеи и большого уличного фонаря. Быстрым движением она встала позади ворот и протянула ему руку. «Не надо больше безумств. Если бы я была молода и свободна, кто знает, но... Но сорок два года». Она мысленно превозмогла себя. «Теперь идите домой и подумайте о всех милых девушках, которых вы знаете, и выберите одну поскорее». Я испеку свадебный пирог. Неужели вы думаете, что я не знаю точно вашего возраста? Это ведь Теперь в нем пять тысяч жителей, а когда вы и я родились от уважаемых и заметных родителей, в целом графстве Брабант их было меньше. Он не покушался открыть ворота, но поднес ее руку к своим губам. Даже в эту исключительную минуту Он отдал себе отчет, что пожалела величине этой руки, но сейчас же резко вскинул головой и отбросил эту малодушную мысль. «Я никогда не изменюсь», — сказал он. «А вы должны думать и думать. Теперь идите, я подожду, пока вы войдете». Покойной ночи. Она пробежала дорожку, задавая себе вопрос, была ли ее высокая стройная фигура, такой гибкой, какой она себя чувствовала. Зеркало часто удивляло ее, так как давало изображения, не соответствовавшие ее умственному представлению о себе. Она также не без иронии удивлялась, почему никто раньше не открыл ее очевидной прелести. Когда она очутилась в спальне и электричество заменило мягкий свет фонаря, Падавшись сквозь нежные шепчущие листья, она забыла Дуайта Роша и всех мужчин, кроме своего мужа. Она вынула пузырек из сумочки и рассматривала его. В одну минуту ее чистый лоб сморщился. Нежные, но неглубокие, большие серые глаза, так неизменно восторгавшие, по крайней мере, лица ее пола, потемнели от неудовольствия. В конце концов, она могла что-нибудь перепутать. Как же обращаться с лекарством? Она напрягла память, но случайный разговор с доктором Анной, происходивший два года назад, ничего ей не давал. Одну каплю в яйцо или кофе может быть мало. Большее количество он заметит посторонний вкус. Она вынула пробку и понюхала. Оно было без запаха. Но было ли оно безвкусно? Очевидно, иначе, как на Больфеме, не было возможности убедиться в этом немедленно. И если оно было безвкусно, то все же могло вызвать заражение крови. Лицо раздуется, вены лопнут, она вспомнила отрывки из диссертации доктора Анны об интересных случаях. С другой стороны, одна капля может вызвать тяжелую болезнь и возбудить подозрение доктора. Она должна действовать осмотрительно. Убийство – это тонкое искусство. Те, кто предназначают себя на это и ошибаются, или следуют за жертвой, или проводят остаток жизни в тюремных стенах. Тысячи – это было высчитано – разгуливают по свету вне подозрений, без страха, Безмятежные и довольные, презирая неудачников и воров, так как мастера есть во всяком искусстве. Миссис Больфем гордо сознавала, что ее роль в жизни — это успех. Оставалось только ждать. Она должна подготовить еще один уютный вечер со своим ученым другом и навести ее на разговор об яде. Ах, самоосторожность требует этого. Она подошла к шкабчику в ванной комнате, выполоскала маленький пузырек, перелила туда драгоценную бесцветную жидкость, наполнила водой пузырек, взятый у Анны, и положила его снова в свой мешочек. Завтра или на днях она проникнет к ней и поставит его на обычное место. я то она спрятала на верхней полке шкафчика в ванной. Неохотно, так как она была быстрая, Хотя и систематичная женщина, она примирилась с возможностью для Давида Больфема продолжать свое пребывание на планете, где его так мало ценили. Она легла в постель, забившись в самый отдаленный уголок, но заснула почти немедленно. И вот когда ее рука остановилась в нерешительности, судьба сделала остальное.